Гражданин и государство К своему выступлению в Rotary Club я готовлюсь тщательно. Чет Хенри, бизнесмен, в доме которого я живу, это с его подачи меня пригласили в клуб, сообщает мне важные сведения и дает советы. Члены Rotary – уважаемые люди бизнеса, а также топ-менеджеры крупнейших фирм. Время от времени они приглашают на свои заседания заезжих лекторов с любопытной для них информацией. меня с темой «Америка глазами иностранца». Но в основном они обсуждают свои, связанные с бизнесом, проблемы. Однако Чет обращает мое внимание на то, что стиль всех выступлений легкий, шутливый. Всяческое занудство, даже в сообщениях об очень серьезных вещах, он прикладывает согнутую ладонь к колбу, имитируя роденовского мыслителя, категорически отвергается. Так что я заранее стараюсь настроиться на смешливый лад. Первое, что я вижу, входя в холл клуба – государственный флаг Соединенных Штатов Америки. Он стоит недалеко от двери, на блестящем древке, а полотнище сверху слегка закреплено на стене. Я хорошо могу разглядеть и все его 50 звезд по числу штатов, и все 13 красных полос, столько было первых колоний в Америке. Холл заполняют импозантные мужчины в прекрасно сшитых костюмах, гладко выбритые, пахнущие легким парфюмом, Женщин почти нет, из 150, может, три или пять, Но и это прогресс. А Ротари еще до недавнего времени был клубом чисто мужским. Из холла дверь ведет в зал с накрытыми столиками. Сев за стол с Четом, я, однако, не смотрю ни на публику, ни на закуски, которые уже начали разносить официанты. Мое внимание сосредоточено на сцене. Там, в самом центре, на заднем плане, я вижу еще один флаг США, Во всю высоту стены, от пола до потолка. На сцену выходит председатель. Шум стихает, а в тишине вдруг раздается государственный гимн. Все встают, кладут руку на левую половину груди и так стоят до самых последних слов. И пусть всегда развивается звездно-полосатое знамя над землей свободных и домом отважных. «Да». Весёленькая вступленница к дружескому клубному застолью. И зачем же я готовила своё ироничное выступление? Зачем вспоминала забавные истории, анекдотические случаи из тех, что происходили со мной в Америке? Невозможно же говорить в лёгком стиле после такого тяжелого, такого формального начала. И я бормочу, что-то чету, что, может, я не буду выступать, я не совсем готова. Однако, к счастью, выступаю я не первая». А те, которые выходят на сцену передо мной, все эти респектабельные мужи, несмотря на свой солидный вид, несмотря на торжественный гимн и флаг, говорят именно в той легкой, неформальной манере, которую мне обещал Чет. Свои выступления они пересыпают шутками из рекламы и местного фольклора, подтрунивают друг над другом, хохочут. Большую часть этого юмора я не понимаю, тем более, что в ходу много сленга. Но смех в зале возникает непрестанно. Так что я постепенно успокаиваюсь. Позже я рассказываю Чету, как удивилась и даже испугалась этой церемонии. Флаги, гимн. Ведь это все-таки встреча членов неформального объединения, а не заседание Сената. Что тебя смущает, удивляется Чет? Это же просто традиция. Меня не смущает. Меня скорее изумляет вот именно это традиционно уважительное отношение к символам государственной атрибутики. Признаки этого уважения я замечала потом не раз. Многие хозяева домов выставляют флаги США на улице прямо с внешней стороны двери. В праздники это еще понятно, но в будни... То же самое происходит и в дни национальных бедствий. После бомбардировок торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября в залах некоторых американских магазинов появились большие очереди. Вообще-то эти залы обычно полупусты, а продавцы Эль Стива заглядывают в глаза покупателям. Но тут покупателя оказалось больше, чем товара, а товар этот был, как вы уже догадались, звездно полосатые знамёна. В те дни весь мир мог видеть флаги в руках пешеходов на улицах американских городов, на капотах машин, маленькие на лацканных свитеров и пиджаков. Огромным дефицитом стали значки с символом государственности — и мы знаем, что тогда всплеск патриотизма и объединение вокруг правительства Буша достиг своей высшей точки. Впрочем, всплеск патриотизма – не совсем точное выражение. Гордость от принадлежности к своей стране присутствует у большинства американцев постоянно. Это не значит, что здесь нет критики, что всех устраивает существующий порядок вещей, отнюдь. Афроамериканцы негры, считают, что и по сей день они дискриминированы, им труднее получать образование, хорошую работу, престижную должность. Их белые сограждане ворчат, что в результате правительственной политики, дающей преимущество расовым меньшинствам, женщинам и инвалидам, дискриминированными оказываются молодые белые мужчины. Работающие женщины возмущены тем, что их оплата в среднем по стране ниже мужской. Неработающие матери требуют, чтобы им выплачивали деньги за их общественно полезный труд, воспитание детей. Многие американцы недовольны уровнем школьного образования, еще больше дорогой системой здравоохранения. Словом, недовольных достаточно. Но попробуйте вы, иностранец, поддержать американца и присоединиться к этой критике, он тут же прекратит разговор». Один мой знакомый, учитель истории, много путешествующий по миру, посетовал на американский этноцентризм. Ни в одной из развитых стран не встречал я такого пренебрежительного отношения к изучению иностранных языков. Моих соотечественников вообще мало интересуют другие народы. Они уверены, что все равно нет страны лучше, чем США, а зачем изучать чужие языки, если весь мир и так все равно говорит по-английски. Я его поддержала. Да, я много раз встречалась с этой убежденностью. Американец считает, что ему чрезвычайно повезло родиться на этой земле. На это он отреагировал мгновенно и почти автоматически, не успев себя проконтролировать. Разумеется, повезло. Чем же так гордятся американцы? Я не буду ссылаться на социологические данные, хотя они у меня есть. Поделюсь лучше своими ощущениями отличных личных Мне показалось, что больше всего граждане США оценят, во-первых, свой высокий уровень жизни, и, во-вторых, демократические принципы. Именно в таком порядке. Не могу ничего возразить против материального благополучия и высокого качества жизни большинства. А дадим дань и американской демократии, хотя в последнее время в связи с войной в Ираке она дала брешь. Владимир Познер, ведущий программы «Времена» на канале ОРТ, большую часть своей жизни прожил в США. Недавно в своем телеинтервью он сказал буквально следующее. «Сегодня мне в России проще критиковать Путина и его политику в Чечне, чем моим коллегам в США критиковать политику Буша». Так он отреагировал на увольнение своего давнего друга, успешного телеведущего Фила Донахью. уволили журналиста как раз после его критики правительства США в отношении Ирака. Тем не менее, большинство американцев уверены, что именно в их стране демократические принципы достигли наивысшего торжества. И тут совершенно не важно, правы они или нет. Я готова согласиться, что американская демократия во многом может служить образцом для подражания. Важно то, каким именно способом правительство США считает нужным влиять на... на недемократические режимы других стран. Я взяла слово «влиять» в кавычки, потому что военное вторжение – это весьма своеобразный и сомнительный способ влияния. И вот этот-то способ большинство американцев полностью поддерживают. Я не раз слышала разговоры о бедных курдах и о бедных косовских албанцах и о несчастных иракцах, которых следует немедленно освободить от тиранистических тоталитарных режимов. Ключевое слово в этих настроениях – «немедленно». В нем с чисто американской прямолинейностью выражена готовность разом покончить с проблемой, с любой проблемой, а уж тем более с такой простенькой, как создать в далекой стране с чужими традициями, религией, обычаями, с непонятным для американцев менталитетом в точности такую же модель демократических отношений, которая существует в Северной Америке. И вот ради этой благой идеи они готовы поддерживать правительство, которое посылает за тысячи миль авианосцы, крейсеры, а главное – своих солдат. Около 70% американцев накануне Второй войны в Ираке голосовали за эту войну.